Юрий Симоненко. Хроники Эдика. Озвучивает проводник. Дед, а ты, Санта, кто? Я добрый волшебник. Саурварон, -да Блять! блядь. Саурварон, сурбартур. Саурбард, блять. Саур ворон, Зурбартюнберг, Бенгурион. Пришел из воздуха Саур ворон, Ай, блядь. Соберись, соберись! Пришел из воздуха Саур ворон, что ты? Пришел из воздуха Саур ворон, Зурбартюнберг. Саурвара да, блин. Сколько он еще раз будет здесь, а? Ладно, хоть без отчества. Собрался. Саур-ворон беда, да, да, да, да, Дракон <как> Собрались саур ворон зур Зурбантум, саур ворон зур -тум... тум тум тум тум Был день Пень посреди поляны стоял пустой Доброго волшебника Саурва. Я бы... Бля... не могу уже больше Так Соберись Ты мужик Я мужик Ты мужик Я мужик <къех> Погнали. Соберись. Угу. Начали. Добрый волшебник из Мордорвинда. Саурваран Зурбантукберг, Тукберг. Да что? Все, я курить пошел нахер. Ты теперь крутой мужик. В качалку ходишь. Бабы вокруг тебя вьются. Вон, даже тетку родную я приходовал. Фу. Блин, на микрофон плюнул.